в краях, где хорошо растут злаки, живут хлеборобы. Они разбираются в свойствах почвы. Они производят зерно. В краях, где удобно добывать руду, небо всю ночь красное от пламени плавильных печей. Там звенят, не умолкая, молоты. Там производят металл. Есть края, где много угля. Есть края, где удобно выращивать скот. Есть края, где родится много травы. В мире полно стран, где землю, людей и их занятия сформировало что-нибудь одно. А здесь, в высокогорных долинах пупземелья, где до снегов всего один шаг, удобно искать просветление. Здесь живут люди, которые знают, что никакой стали нет, есть только идея стали. Однако они все же пользуются вилками или, во всяком случае, идеей вилок. Возможно, как утверждают философы, на самом деле ложки не существует. Хотя в этом случае возникает вопрос, почему существует идея, супа. Они дают имена новым вещам, а также несуществующим вещам. Они ищут смысл бытия и пытаются постигнуть сущность души. Они производят мудрость. Над каждой высокогорной долиной, зажатой меж ледниками, где ветер носит ледяные частицы даже в разгар лета, возвышаются храмы. В них обитают монахи из братства слушающих и постигающих, стремящиеся различить в мировом гуле слабое эхо тех звуков, что когда-то привели вселенную в движение. В них обитают братья крутизны. Очень тайная секта которая учит, что постигнуть Вселенную можно только достигнув предельной крутизны, что черный цвет идет ко всему и что хромированные детали никогда не выйдут из моды. В храме, где внутренний объем головокружительно перечеркнут натянутыми канатами, монахи-балансировщики измеряют натяжение мира, а затем совершают долгие опасные путешествия, чтобы восстановить его равновесие. Их работу можно видеть на высоких горах и на необитаемых островах. Монахи используют медные гирьки размером не больше кулака. И это действует. Ну, во всяком случае, можно сделать такой вывод. Ведь мир до сих пор не перевернулся. А в самой высокогорной, самой зеленой долине, где растут абрикосы, и где даже в самый жаркий день в ручьях плавает лед, находится монастырь Ой-Дунь где живут боевые монахи Ордена Мига. Другие называют их монахами истории. Об их занятиях известно очень мало, хотя кое-кто констатировал странный факт, что в этой небольшой долине всегда стоит прекрасный весенний день и Сакура постоянно в цвету. По слухам, эти монахи считают своим долгом обеспечить соответствие завтрашнего дня некоему тайному плану, составленному каким-то человеком, который постоянно удивлялся. На самом деле, с некоторых пор было бы невозможно и нелепо пытаться определить, с каких именно. Все обстоит гораздо более странным и пугающим образом. Монахи истории трудятся над тем, чтобы завтрашний день вообще наступил. Начальник послушников беседовал с Ринпо, старшим помощником настоятеля монастыря. Должность старшего помощника была очень важная во всяком случае сейчас. Глава монастыря сейчас был в таком состоянии, что для него нужно было делать очень многое, и он не мог подолгу сосредотачиваться на важных вопросах. В такой ситуации всегда находится человек, готовый взвалить груз на себя. Таких, как Ринпо, можно найти повсюду. — Опять Луд, — сказал начальник послушников. «Неужели один непослушный мальчишка может причинять такое беспокойство?» «Один обычно непослушный мальчишка? Нет. А откуда взялся этот?» «Его послал мастер Сота. Знаете такого? Он из нашего Ангмарпоргского отделения. Он нашел его в городе. Я так понял, что у мальчика дар от природы», — сказал ринпо Начальник послушников неприятно изумился. «Дар? Этот мальчишка — отвратительный вор. Он и был подмастерьем в гильдии воров. Ну и что?» «Дети иногда крадут. Дать им взбучку, и они перестанут. Это азы педагогики», — сказал ринпу «А, в том-то и беда». «А именно? Он действует очень-очень быстро. Вокруг него постоянно пропадают вещи, мелочи, совершенно неважные. Но даже если за ним пристально следить, невозможно увидеть, как он их берет». Но «Тогда, может быть, он их не берет? Он проходит через комнату, и они пропадают». Он настолько быстр. Тогда хорошо, что сото его нашел. Но воровство — это... Ветерок принес на террасу аромат цветущей сакуры. Понимаете, я привык, что послушники не слушаются. Им так положено, но он еще и опаздывает. Опаздывает? Да. Является на уроке с задержкой. Но как можно опаздывать здесь? Господина Лудда это, похоже, не волнует. Господин Лудда, похоже, думает, что ему все позволено. «Еще он умничает!» Помощник настоятеля кивнул. «Ясно. Умник. Здесь, в долине, это слово имело определенный смысл. Умник — это послушник, который считает, что знает больше своих наставников, нахально отвечает им и перебивает их. Умник намного хуже дурака». «А наказание на него не действует?» — спросил помощник настоятеля. «Вчера я привел учеников в каменный зал на урок темпоральной теории». И я поймал Луда на том, что он просто сидит, уставившись в стенку. Он явно меня не слушал. А когда я вызвал его и велел решить задачу, написанную на доске, прекрасно зная, что она ему не по силам, он ее решил немедленно и правильно. — Ну и? — Вы уже сказали, что он умный. Начальник послушников заметно смутился. — Но только это была не та задача. Перед тем я занимался с агентами пятого Дзима. И на доске осталась часть контрольной работы. Чрезвычайно сложная фазово-пространственная задача с использованием остаточных гармоник в N-историях. Ни один из агентов ее не решил. Честно говоря, мне самому пришлось подглядеть ответ в конце задачника. Я надеюсь, вы наказали ученика за ответ не на тот вопрос. Разумеется, но его поведение вообще недопустимо. Большую часть времени он как будто присутствует не полностью. Он никогда не слушает учителей. Всегда знает ответы и не способен объяснить, как их получил. Не можем же мы постоянно его лупить. Он подает плохой пример другим ученикам. Умника учить, только время терять. Начальник послушников задумчиво проследил глазами за стаей белых голубей, кружащей над крышами монастыря. — Мы не можем его отослать, — наконец произнес он. — Сота сказал, что мальчишка у него на глазах принял стойку койота. Благодаря этому его и выявили. Вы представляете, вообще без обучения вы можете представить что случится если человек с такими данными позволить бегать где попало слава богам что сото оказался наблюдательным но теперь этот мальчишка стал моей проблемой он возмутитель спокойствия ринпо вздохнул начальник послушников был хороший человек и добросовестный учитель но уже очень давно жил вдали от мира а сото и ему подобные жили в мире времени день за днем Они обучались зоркости, потому что в мире времени стоит на миг зажмуриться, и ты покойник. Сота и ему подобные... постойка а это идея? Он бросил взгляд на другой конец террасы, где двое прислужников подметали опавшие лепестки сакуры. — Я вижу гармоничное решение, — сказал он. — Да неужели? — Необычно одаренному мальчику каков, Лудды, нужен наставник а не дисциплина классной комнаты. — Возможно, но... — начальник послушников проследил взгляд Ринпо. — О! — он улыбнулся, скажем так, не совсем хорошо. В этой улыбке было определенное предвкушение, намек, что, возможно, теперь проблемы будут у кого-то другого, у того, кто их по всей справедливости заслуживает. — Мне пришло в голову некое имя, — сказал Ринпо. — И мне также... — отозвался начальник послушников. — Имя, которое я слышу слишком часто, — продолжал Ринпо. — Я полагаю, что либо он обломает мальчика, либо мальчик обломает его. — Ну и не следует исключать возможность, что они обломают друг друга, — задумчиво произнес начальник послушников. — Итак, выражаясь мерзким языком, мы в любом случае выигрываем, — сказал Ринпо. — Но одобрит ли настоятель? — произнес начальник послушников, обкатывая новую идею на предмет возможных слабых мест. — Он всегда питал определенное уважение к метельщику, что весьма неприятно. — Настоятель милейший, добрейший человек. Но сейчас у него беда с зубами, и он совсем плохо ходит, — сказал Ринпо. — В такое время приходится очень трудно. Я уверен, он с удовольствием примет нашу совместную рекомендацию. Это практически мелочь, обыденный вопрос. Так будущее определилось. Ринпо и наставник были неплохие люди. Они много сотен лет усердно трудились на благо долины. Но бывает, что у человека, долго движущегося по одной колее, возникают некоторые опасные убеждения. Одно из них, что в важных делах нужна тщательная организация но при этом в организации нуждается организация, а не само дело. И второе, что спокойствие – это всегда хорошо».